На крик царицы сбежалась стража и почти вся челюсть ее дворца, среди которой по настоянию Птолемея был искусный врач. Зажгли десяток лампионов. Тайс запретила переносить эрис, ее положили на ложе царицы. Первый убийца был сражен на повал, а второй еще был жив и силился подняться на четвереньки. Таэс вырвала священный кинжал Эрис и занесла над ним, но осененная догадкой остановилась. «Трясите его», — приказала она воинам. «Может быть, он придет в себя. Облейте водой. Бегите за моим переводчиком». Прибежал переводчик, знавший восемь языков. Но Афиненко, забыв о нем, упала перед ложем подруги, под другую сторону которого хлопотал врач останавливая обильно льющуюся кровь. Она взяла похладевшую руку Эрис, прижимая ее к своей щеке. Веки черной жрицы дрогнули, раскрылись незрячие синие глаза. В них зажегся огонек сознания, и серые губы тронула улыбка. «Как Эллинка!» — едва слышно шепнула Эрис. Горестный вопль царицы — заставил всех в комнате опуститься на колени. «Эрис, подруга любимейшая, не уходи, не оставляй меня одну!» Только сейчас полностью ощутила она, насколько драгоценна Это «Милайна Эйми Это» «Кай Кали, «Черная, но насквозь прекрасная», как называли Эрис ее друзья. Эрис была дороже всего на свете, дороже самой жизни, ибо жизнь безбожественно спокойной, спокойной и умной подруги показалась Таис немыслимой. Все приближенные царицы почитали Эрис, несмотря на ее внешнюю суровость. Она любила хороших людей и хорошие вещи, хоть никогда не старалась приобрести дружбу первых и покупать вторые. Не имела она и ложной гордости, никогда не хотела унизить других или требовать себе особенных знаков почитания и внимания. Непобедимая простота, полное отсутствие недостойных желаний и зависти давали ей крепость переносить любые трудности. Эрис понимала с первого взгляда прелесть явлений вещей, ту, что обычно проходит мимо большинства людей. Ее удивительная красота перестала служить оружием с тех пор, как она покинула храм Кибеллы Геи. Хотя поэта воспевали, а художники всячески старались заполучить ее моделью, Афиненко удивлялась, как немного людей понимало истинное значение и силу прекрасного облика Эрис. В сравнении с Таис она производила впечатление более взрослой как будто ей было открыто более глубокое понимание дел и вещей, чем всем другим людям. И в то же время, в часы веселья, Эрис не уступала Афиненке в глубине души остававшейся прежней афинской девчонкой, падкой на безрассудные озорные поступки. Эта дивная, неспосланная великой матерью или Афродитой подруга уходила от нее в подземное царство. Таис сказалось, что сердце ее умирает тоже, что вокруг уже собираются тени мертвых Минедем, Эгесихора, Леонтиск, Александр.